Глава 31. 8:45. У нас следующее утро мы ждали в машине через улицу от тётушкиного буфета. Было холодно, уже 2 часа шёл дождь со снегом, и небо затягивали тёмные тучи. Я курил одну сигарету за другой. Бобби молчал, положив пистолет на колени и глядя через ветровое стекло. Так когда они собираются здесь появиться? Нет никакой гарантии, что они вообще приедут, сказал я. Он покачал головой. Коп без лицензии и девушка. Чёрт побери, мы непобедимы. Давайте вторгнемся в рак. Больше всё равно никого нет, Бобби. На улицу свернул неопределённого вида автомобиль. Мы посмотрели ему вслед, но за рулём сидела женщина средних лет, которая даже не взглянула в нашу сторону. Мы ждали, когда кое-кто явится в свою контору. И прибыли на место уже в 8 часов. Наши нервы натянулись как тетива, и мы готовы были броситься на любую тень. Прошедшей ночью мы почти не спали. Так, наконец, сказал Бобби, показывая через улицу вон тот тощий и рыжий, тот самый, кого мы ищем. Мы подождали, пока чип скроется за дверью конторы, а затем вышли из машины. Я не стал запирать дверцу, улица была совершенно пуста, погода не располагала к разглядыванию витрин, и весь транспортный поток через город двигался другим путём. Я распахнул дверь агентства недвижимости Фарлинга и вошёл внутрь боби за мной. Чип скрылся в кабинете в задней части помещения. В большом зале стояли четыре стола. За двумя из них сидели женщины лет 40 с аккуратными причёсками в деловых костюмах, одна в зелёном, другая в красном. — Обе выжидающе посмотрели на нас, готовые с радостью продать нам нашу мечту. — Мы ищем Чипа, — сказал я. Одна из женщин встала. — Мистер Фарлинг сейчас будет, — прощебетала она. — А пока не хотите ли чашечку кофе? — Не думаю, что мистер Хопкинс задержится здесь надолго. Чип стоял в дверях кабинета. Через его скулу и лоб тянулся ярко-красный шрам. — Собственно говоря, полагаю, что он уйдет очень скоро. Именно так мы и намеревались поступить, чип. Но вы поедете с нами. Мы едем в Холс, и нам нужен кто-то, с кем бы нас туда пропустили. Ну, поскольку с недавних пор вы единственный риэлтор, работающий у них, у вас нет выбора. Либо вы поедете с нами добровольно, либо мы вытащим вас на улицу за горло. Сомневаюсь, раздражённо бросил он. Послышался звонок колокольчика, дверь позади нас распахнулась. Я обернулся и увидел двух полицейских. Один высокий и черноволосый, другой пониже со светлыми волосами. Доброе утро, мистер Хобкинс, сказал второй полицейский. Мы знакомы? Мы разговаривали по телефону. Не припоминаю. Вы звонили в участок по поводу смерти ваших родителей. Я почувствовал, как стоявший позади меня Бобби шевельнул рукой в кармане пиджака. Офицер Сперлинг спросил я: "Он здесь по моей просьбе, сказал Чип. Я увидел, что вы и ваш друг сидите снаружи. О том, что вы на меня напали, в полиции уже знают. На мой взгляд, мы всего лишь несколько разошлись во мнениях, пожал я плечами. А потом с вами случился странный припадок. Мне так не кажется. Полиции тоже. Всё это чушь, форт, сказал Бобби. Чип повернулся к двум женщинам, наблюдавшим за нами с видом любопытных кошек. Дорин" Жулия, не могли бы вы на минуту пройти в кабинет? Мы пришли за вами, Чип, сказал я, никому больше никуда идти не надо. Прошу вас, Чип пристально посмотрел на женщин. Те встали и прошли мимо него в другую комнату. Чип закрыл за ними дверь. Будет лучше, если вы поедете с нами в участок, сказал Сперлинг. Он говорил спокойно и рассудительно. Не знаю, известно ли вам, но пострадал дом ваших родителей. И случился пожар в отеле, причём, похоже, между этими событиями есть некая связь. Мы с офицером Макгрегором хотели бы вам помочь. Видите ли, дело в том, сказал я, что я в это просто не верю. Что с вашим напарником? спросил Бобби, что-то он не слишком разговорчив. Второй полицейский уставился на Бобби, но не произнёс ни слова. Именно в этот момент мне стало не по себе. Если кто-то достаточно долго смотрит в глаза Боббе без особого уважения, этот человек либо глуп, либо крайне опасен, либо и то и другое. Разделение труда, сказал я, надеясь хоть как-то разрядить обстановку. Возможно, Маггрегор не превзойдённый мастер заполнять бланки. Ну и дурак же вы, Хопкинс, сказал Чип. Явно наследственный. Сперлинг проигнорировал его реплику. Мистер Хобкинс, вы поедете со мной? Нет, ответил Бобби. Чип улыбнулся. Макгрегор достал пистолет. Эй, спокойнее, сказал я, начиная нервничать. Офицер Сперлингс неподдельным удивлением уставился на оружие в руке своего напарника. Э, Джордж, пробормотал он, но тут Макгрегор начал стрелять. Мы сорвались с места, едва только губы Чипа изогнулись в самодовольной улыбке. В конторе некуда было бежать, спрятаться тоже было негде. Бобби выхватил пистолет и несколько раз выстрелил в Макгрегора. Пули попали в бедро и грудь полицейского. Но звук их от удара от тела был совсем не таким, каким должен был быть. И я понял, что на нем бронежилет. Удар оказался достаточно силен для того, чтобы опрокинуть его на спину, но он уже поднимался на ноги. Тем временем Сперлинг продолжал стоять как вкопанный с раскрытым ртом. Я едва увернулся от пули Макгрегора, бросившись на пол и перекатившись в бок. Спрятавшись за столом Дорин, я выстрелил в ответ, попав ему в плечо. Что-то про свистело рядом с моей головой, и я понял, что Чип тоже держит в руке маленький пистолет. Что было дальше, я почти не помню, я просто разрядил оружие, стреляя в тех, кто подвернётся. Когда оказываешься участником перестрелки на открытой местности, Иногда ещё успеваешь подумать, оценить обстановку, если же ты находишься в закрытом помещении и в тебя стреляют двое, на размышление времени уже не остаётся. 10 секунд спустя стрельба прекратилась. Я лежал за столом Джулии, ощущая жгучую боль на щеке и на лбу в том месте, где что-то их зацепило, ну вряд ли пуля, скорее маленький разрывной снаряд. Я был очень удивлён, что так легко отделался. Содержимое головы Чипа разбрызгалось по задней стене. Маггрегора нигде не было видно, и дверь в контору была раскрыта настежь. Сперлинг получил пулю в ногу и упал на стол. Он шевелился, но не слишком активно, по крайней мере, голова его была на месте, и я не стал его трогать. Бобби стоял, прижавшись спиной к стене возле двери, и обхватив рукой плечо. Сквозь его пальцы сочилась кровь. Я подбежал к нему и потащил на улицу. Мы вывалились на тротуар, проковыляли через дорогу, и я втолкнул его в машину. Проходившая мимо парочка в ярко-оранжевых лыжных костюмах, раскрыв форты, переводила взгляд с одного из нас на другого, а потом на разбитые окна агентства недвижимости. "Это, наверное, кино снимают", сказал кто-то из них. "Я в порядке", пробормотал Бобби, пока я забирался на сиденье водителя и заводил двигатель. Нажав на газ, я на полной скорости помчался по улице. "Всё отлично. Ты ранен, придурок. Езжай помедленнее". переди виднелись красный сигнал светофора и оживлённая дорога, с которой мне приходилось считаться. Отпустив педаль, я чудом проскользнул в свободный промежуток и выехал в крайний ряд. Куда ты едешь? В больницу, Бобби. Туда нельзя, сказал он. После всего, что случилось, Сперлинг нас поддержит. Всё, что ему известно, что завязалась перестрелка. Оба они были ранены, а гражданское лицо убито. Он знает, что стрельбу начал Макгрегор. А я сейчас могу выехать на шоссе и найти ближайшую больницу за пределами города. Им всё равно будет необходимо сообщить в полицию, а нам придётся снова стрелять в полицейских. Бобби, это в тебя стреляли. И я не намерен объяснять тебе это ещё раз. Пока я ехал на запад, лавируя в потоке машин, он осторожно убрал руку с плеча. Я бросил взгляд на рану, она кровоточила, но не столь сильно, как я предполагал. Поморщившись, Он раздвинул ткань вокруг раны и посмотрел на неё внимательнее. Кусочка не хватает, признал он, что отнюдь не идеально, но жить буду. И нам сейчас куда нужнее нечто другое, чем медицинская помощь. И что же? Оружие, сказал он, откидываясь на спинку сиденья, и побольше, чёрт возьми. Оставив Бобби в машине, я побежал через дорогу к магазину. Дождь лил как из ведра, тучи сгустились ещё сильнее. Прежде чем распахнуть дверь, я попытался взять себя в руки. Многие продавцы любят создавать впечатление, будто продают устройства, лишь теоретически являющиеся оружием, и вряд ли стоит врываться в оружейный магазин с таким видом, будто ты намерен воспользоваться одним из них прямо здесь и сейчас. Помещение было длинным и узким. Вдоль него тянулся застеклённый прилавок, в котором, подобно ювелирным изделиям, были выставлены пистолеты, а на стене висели ряды винтовок. Не было ни покупателей, ни охраны. Лишь один светловолосый толстяк в синей рубашке, стоявший за прилавком в ожидании клиентов. "Чем могу помочь?" продавец положил большие руки на прилавок. На стене, позади него, висели два плаката с изображениями лиц известных ближневосточных террористов. «Разыскивается мертвым», — гласила надпись. Слова «или живым» были зачеркнуты. «Я бы хотел купить кое-какое оружие», — сказал я. «Мы тут продаем только замороженный йогурт. Все никак не соберусь снять эту чертову вывеску. Я искренне рассмеялся. Он тоже. Все было просто здорово. Итак, что именно вы бы хотели? Две винтовки с восемью сотнями патронов...» 40 обоим 45-го калибра, неважно какого типа, что подешевле. Два надёжных бронежилета, один большого размера, один среднего. Ого, всё так же весело, сказал он. Собираетесь начать войну? Нет, но у нас серьёзная проблема с крысами. Улыбка его исчезла, и я внезапно сообразил, что он смотрит на мою щёку. Я поднял руку и стёр с неё кровь, как видите. Она начинает выходить из-под контроля. На этот раз Он уже не смеялся. Не знаю, смогу ли вам всё это продать. Я достал карточку Gold American Express, и вскоре он снова начал улыбаться. Он вручную подсчитал стоимость покупок, сделав скидку на боеприпасы. Если покупаешь оптом 800 потенциальных смертей, это действительно вполне разумно. Продавец назвал сумму, и я махнул рукой, мол не имеет значения. Бросив взгляд в окно на Бобби, я увидел, что он снял пиджак. и обматывает рану бинтом, который я купил по дороге в ветеринарном магазине вместе с английскими булавками и марлей. Лицо его то и дело искажало гримаса. Я снова обернулся и как раз вовремя. Не стоит этого делать, сказал я, доставая пистолет и направляя его в грудь продавца. Он застыл, не отводя от меня взгляда и держа руку в нескольких дюймах от телефона. Я правильно понимаю, что пару дней назад сюда приходил полицейский и сказал, чтобы вы не продавали ничего некоему Уорду Хобкинсу. Да, верно. Но вы ведь всё равно это сделаете, правда? Нет, cer не сделаю. Я подошёл ближе и поднял пистолет на уровень его головы, не ощущая ничего, кроме усталости и страха. Он покачал головой и снова потянулся к телефону. Я ничего вам не продам. Телефон был старой модели и издал весьма необычный звук, когда в него попала пуля. Продавец испуганно отскочил назад. "Продадите", пояснил я. "Иначе я просто пристрелю вас и заберу то, что мне нужно. Не жаловаться вам не на что, поскольку пистолет, который я сейчас держу, был куплен в этом магазине. Знаете ведь, именно для этого они и используются". Продавец несколько мгновений не двигался с места, размышляя, в какую сторону прыгнуть. Я очень-очень надеялся, что он сделает то, о чём я его просил, поскольку я вовсе не собирался его убивать. И он, вероятно, тоже это знал. А потом в его глазах мелькнула радость. Я обернулся и увидел молодого парня, направлявшегося к магазину. Он нёс в руках пакет с сэндвичами, и на нём была такая же рубашка, как и на пластике. Я выругался, метнулся вперёд и схватил столько коробок с патронами, сколько мог унести. "От вас помощи не дождёшься", бросил я. и выбежал за дверь, столкнувшись с парнем, который растянулся в луже. Я прыгнул в машину, бросив в коробки на колени Бобби. Неудачно получилось. Вижу, кивнул Бобби, глядя на появившегося в дверях толстяка с большим ружьём. Вдавив педаль, я отъехал за одним ходом от магазина как раз в тот момент, когда первое пуля пролетела над крышей автомобиля. Парень поднялся на ноги и вбежал внутрь, оттолкнув толстяка в сторону. Нажав на тормоза, я развернул машину и выехал на дорогу. Еще одна пуля выбила заднее боковое стекло. Продавец в магазине знал мое имя. Я резко свернул вправо, не имея никакой определенной цели, лишь стремясь побыстрее убраться из центра города. По крайней мере, на один вопрос ответ мы получили. Каким образом соломенным людям удалось столь быстро добраться до дома моих родителей после того, как я избил Чипа? Им вовсе незачем было сюда приезжать. У них в городе уже был Макгрегор. Сходится. И кое-что ещё. Макгрегор и Сперлинг присутствовали на месте гибели моих родителей. Вот только, похоже, Макгрегор появился там несколько раньше. А теперь он снова в полицейском управлении Даерсбурга истекает кровью и тупо повторяет наши имена. Мы в глубокой заднице, Уорд, очень глубокой. Что теперь будем делать? Во всём городе оставался лишь один человек, который, возможно, хоть чем-то мог мне помочь. Я назвал его имя. Неплохо, кивнул Бобби и поморщился, поудобнее устраиваясь на сиденье. Учитывая, какой оборот приняло дело, адвокат бы нам явно не помешал. Судя по адресу на карточке, которую дал мне после похорон Гарри Дэвиц, его дом находился в другом конце города. В отличие от района, где жили мои родители, холмистого, с извилистыми улицами, дома здесь были расположены правильными рядами вдоль аккуратной сети дорог. Подъехав к дому, мы увидели свет. Горела лампа над крыльцом и где-то в доме. Чуть дальше по улице стоял автомобиль, похожий на тот, в котором я видел Дэвидса раньше. Мы немного посидели в машине, проверяя, не следует ли кто за нами, а затем вышли. Я нажал кнопку звонка — Ответа не последовало. Естественно. Чёрт, сказал я, и что теперь? Позвони ему, ответил Бобби, глядя в дулю улицы. Я достал мобильник и набрал номер конторы Дэвиса. Потом набрал домашний, на случай, если по вечерам он не отвечает на звонок в дверь или просто смотрит какое-нибудь шоу и не слышит. До нас донеслись звонки, по крайней мере, двух телефонов на разных этажах дома, но после восьми звонков включился автоответчик. сообщивший его рабочий номер, однако без какого-либо упоминания о Содовом. Мы не можем тут просто так стоять, сказал я. В таком районе кто-нибудь обязательно вызовет полицию. Бобби повернул дверную ручку, заперто. Он полез в карман и достал небольшой инструмент. Я хотел было возразить, но не стал. Нам всё равно некуда больше идти. Он едва успел вставить инструмент, в замок, когда неожиданно изнутри послушался звук отпираемой двери. Мы отскочили назад. Дверь приоткрылась на пять дюймов. Сквозь щель едва можно было различить лицо Гарольда Дэвидса. — Гарольд, — сказал я. — Уорд, это вы? Он приоткрыл дверь чуть шире. Вид у него был чертовски взволнованный. — Господи, — сказал он, — что с ним? — В него стреляли, — ответил я. — Стреляли. Осторожно, — повторил он, — кто? — Плохие парни, — сказал я. Послушайте, я знаю, что вы имели в виду совсем другое, когда советовали обратиться к вам, но у нас проблемы, и у меня никого больше не осталось. "Уорд, я, пожалуйста", сказал я. "Если не ради меня, то ради отца". Он долго смотрел на меня, затем отошёл в сторону, пропуская нас в дом. Его дом был намного меньше, чем дом моих родителей. Ну, даже в одном лишь коридоре разнообразных вещей было раза в 3 больше. репродукции, произведения местного искусства, книги на маленьком дубовом шкафчике, выглядевшем так, словно он был сделан именно для этой цели, где-то играла классическая мелодия для фортепиано. «Идите прямо», — сказал он, — «и осторожней с ковром, с вас течет кровь, с обоих». Стены гостиной были увешаны репродукциями картин, но ни одна не была мне знакома. Несколько высоких торшеров отбрасывали неяркий свет — Телевизора не было, лишь маленький и явно дорогой CD-плеер, из которого доносилась музыка. У стены стояло старинное пианино, заставленное фотографиями, некоторые в рамках, другие просто прислонены к стене. Перед диваном лежал покрытый витиеватым узором ковёр со слегка обтрепавшимися краями. "Сейчас принесу полотенце", сказал девец. Несколько мгновений он колебался, задержавшись в дверях, затем вышел. Пока его не было, Бобби стоял посреди комнаты, придерживая руку, так чтобы капли с неё падали на половицы. Я кинул взглядом комнату. Вещи других людей порой бывают просто непостижимы, особенно если принадлежат пожилым. Я вспомнил, как однажды под влиянием какого-то минутного порыва купил отцу на Рождество старый калькулятор, который увидел в магазине антиквариата и решил, что он может ему понравиться. Развернув подарок, отец уставился на меня и как-то странно поблагодарил. Я заметил, что, как мне кажется, он не слишком доволен подарком. И тогда, не говоря ни слова, он повёл меня в кабинет и открыл ящик стола. Там, под многолетними залежами ручек и скрепок, лежал старый калькулятор. Даже модель оказалась той же самой, что для Дэвиса было жизнью, для меня было случайным приобретением. Вещи, казавшиеся мне древностью, когда-то были новомодными для отца. Тех, о ком ты помнишь и заботишься в течение десятилетий, словно отделяет от тебя стекло, кажущееся прозрачным, но толщиной в фут, и разбить его невозможно. Ты думаешь, что постоянно находишься рядом с ними, но когда пытаешься их коснуться, ты даже не можешь дотянуться рукой». Дэвидс вернулся с куском ткани. «Дэвидс» Бобби взял его и обмотал руку, потом Дэвид уселся в одно из кресел и уставился в пол. Он выглядел уставшим и бледным и казался намного старше, чем прежде. Один из старшеров стоял рядом с креслом, отбрасывая тени на его лицо и подчёркивая морщины на лбу. Вам придётся рассказать мне, что случилось, Уорд. Я не гарантирую, что смогу вам чем-то помочь. Моя специальность контракты, а не перестрелки. Он провёл руками по волосам и посмотрел на меня. И тут у меня промелькнула неясная мысль. Я повернулся, бросил взгляд на пианино, а потом снова на девицу. Что вы там увидели, Орд? Я открыл баларот, собираясь что-то сказать, но тут же снова его закрыл. В чём дело? Что такое? Наконец я обрёл дар речи. Когда вы познакомились с моими родителями? В 95-ом, быстро ответил он. В том же году, когда они сюда приехали. Не раньше? Нет, да и как? Ну, возможно, когда-то с ними встречались. Человеческие пути порой пересекаются весьма таинственным образом, и иногда происходит такое, о чём даже предположить невозможно. Он снова посмотрел в пол. Странные вещи вы говорите, Орд. Как давно вы живёте в Дэрсбурге? Всю свою жизнь, как полагаю, вы и сами знаете, значит имя ленивый Эд ни о чём вам не говорит. Нет, он не поднимал взгляда, но в его голосе не чувствовалось ни колебания, ни замешательства. Необычное имя, должен вам сказать. Бобби изумлённо смотрел на меня. "Это ужасно", сказал я. Я даже никогда не знал его фамилии, просто знал его как ленивого Эда. Впрочем, наверное, теперь это уже не имеет значения, когда его нет в живых. Мне очень жаль слышать, что ваш друг умер, Орд. Но я действительно не понимаю, к чему вы клоните. Я взял фотографию с пианино. Это был не групповой снимок, таких там было лишь несколько, все чёрно-белые, уходящие воспоминания о давно умерших людях, зафиксированные с помощью техники, которой они никогда по-настоящему не доверяли. У меня же в руках был цветной портрет, снятый много лет назад и основательно выцветший. Красные и синие тона оставались всё такими же насыщенными, но всё остальное оказалось принадлежащим совсем другому времени. Словно свет, запечатлённый на фотографии, угасал, не в силах дотянуться до нынешних времён, ну, словно сама та эпоха постепенно переставала существовать. по мере того, как в живых оставалось все меньше тех, кто помнил прикосновение лучей тогдашнего солнца к своему лицу. На портрете был изображен молодой человек в лесу. «Поставь песню про педиков», — сказал я, глядя на Гарольда, каким он был много лет назад. «Давай, Дон! Старина Дон! Поставь ее, Дон! Поставь! Прекратите уорд!» На этот раз его голос чуть дрожал. Бобби взял у меня фотографию. "Видимо, она сделана несколькими годами раньше", сказал я. "Гаррольд на ней моложе и стройней, чем на видео. И волосы с бородой ещё не отрастил". Я повернулся к девицу. "Видимо, вы лет на 5-6 старше их и Эда, и примерно того же возраста, что Мэри. И теперь из всех остались только вы. Вот почему вы не подошли к двери, когда мы позвонили?" И не берёте сегодня телефонную трубку. Дэвидс не отводил от меня взгляда. Он выглядел постаревшим на сотню лет и крайне испуганным. "О, чёрт", судорожно выдохнул он. Мне хотелось схватить его за плечи и трясти, пока он не заговорит, пока я не смогу понять, что собственно происходит, пока он не даст мне возможность осмыслить собственную жизнь. Но точно так же, как он сбросил за прошедшие 30 лет. 80 фунтов, сейчас за 20 секунд его лицо резко изменилось, лишившись всех тех черт, которые я видел прежде, и которые были свойственны тому, кто всю жизнь объясняет людям их позицию по отношению к писаному закону. Он выглядел похудевшим и хрупким, и сейчас ему было еще страшнее, чем мне. «Расскажите». Единственное, что сказал я. По крайней мере, его рассказ не занял много времени. «Расскажите». Когда-то давно в одном городе жили пятеро друзей.